«Под делом», — подумал Корф о Есинском, и, сев снова за стол, взялся за перо. Утром он утвердил смертный приговор Старцену, а сейчас писал донесение и прошение в Петербург. Приход Есинского прервал его. Он обмахнул перо в чернила и задумался, «До каких пор он будет просить об усилении охраны морских границ? Почему так беспечно относится столица к этому краю?» «Нет, я не прав», — подумал Корф, и по его лицу скользнула усмешка. «Генеральный штаб разрабатывает план обороны русского Тихотянского побережья от предполагаемого нападения Англии. А о Японии забыли. А вот кто действительно опасен?» Корф был уверен, что скоро японцам станет тесно на их островах, и они вступят на материт, и не как робкие переселенцы, а как солдаты-завоеватели. Они хозяйничают уже в Корее, держат в своих руках торговлю, а мы всем и во всем уступаем, не защищаем своих интересов. Даже здесь, во Владивостоке, иностранных дельцов больше, чем русских. Голландец Дефрис держит торговлю, его соотечественник Купер скупает земли, Немец Бриннер ищет серебро и золото. Датчане наживаются на телеграфии. Когда же русские станут настоящими хозяевами своего края? Русских почему-то преследуют одни неудачи. Вспомнился Лигов, затем мысль перешла на Клементьева. Георгий Георгиевич успешно ведет свое предприятие. Но дай-то Бог, надо помогать. Пиратскую шхону «Блэк Стар» передам ему. Заслужил он и награды. Корф вновь обмакнул перо и продолжал свое прошение в российское общество рыбоводства и рыболовства. Отважный мореходец Клементьев показал себя умелым китобоем и патриотом Родины. Честь отчизны для него превыше личного обогащения. Прервав промысел, он на своем судне нес крейсерство в здешних водах. Я вношу в общее собрание предложение наградить господина Клементьева за его полезную деятельность золотой медалью общества. Исинский, покинув генерал-губернатора, шел по Светланской улице. Он отвечал на приветствие встречных знакомых и думал, они не знают, что здороваются с нищим. Ощущение своей беспомощности, незначительности гнало его все дальше и дальше, пока он не оказался у заведения Адели Павловны. В последнее время он стал здесь частым посетителем. Несмотря на ранний час, заведение было открыто. У входа Есинского под поклоном приветствовал швейцар. У лестницы на втором этаже встретила Адели Павловна, благоухая духами. «Владислав Станиславович!» — сплеснула она руками. «Как я счастлива вас видеть!» «Прошу, прошу в кабинет. Там прохладно, спокойно. У вас усталый вид. Все дела, дела...» «Да, дела, дела!» — бормотал Ясинский. У буфета он задержался, и Мишель быстро подал ему въемку коньяка и ломтик лимона в сахаре. «Прошусь!» «Стало как будто легче!» Теперь можно и в кабинет отдохнуть и забыться. В кабинете был приятный полумрак. Есинский смотрел на белое, похожее на маску, лицо Адели Павловны, ничего не понимая. Она говорила, говорила. «Только с вами, Владислав Станиславович, я отдыхаю. Вы поймите меня». «Правда, ваше дело не сравнить с моим, но у меня столько хлопот, беспокойства». Адель Павловна рассчитывала получить у коммерсанта финансовую поддержку на расширение своего заведения, и старалась задобрить синского польстить ему. «Поделитесь своим секретом, как вы выбираете себе таких умелых помощников, как Федор Иоаннович? Милый человек, щедрый, остроумный, все мои девочки от него просто без ума». «О ком это она болтает?» — подумал, стараясь вернуться к действительности Есинский. «Простите, кого вы так щедро расхваливаете?» «Я просто отдаю должное!» — Адель Павловна сделала рукой изящный жест. «Федору Иоанновичу, вашему доверенному!» Есинскому показалось, что поло вместе с ним пошли кругом. Он хотел оборвать Адель Павловну, но не смог. Спазм сжал его горло. Адель Павловна заметила изменившееся лицо Есинского. «Наверное, ждете его с хорошими вестями. Я тоже его жду. Для него у меня письмо из Америки». Есинский уставился на Адель Павловну непонимающим взором. «Тернову письмо из Америки. И знаете от кого? А от американца, что был в начале зимы». «Письмо из Америки», — выдавил Есинский, — «Я сейчас принесу его. Передайте, пожалуйста, Фёдору Иоанновичу». Адель Павловна, обдав коммерсанта запахом жёных волос, скрылась за портьерой. Есенский ждал её, не шевелясь, напряжённо прислушиваясь. Вот и шаги Адельи Павловны. «Я не ошибаюсь, это американские марки», — протянула она пакет. Есенский взял пакет, увидел обратный адрес, кивнул «американские». «Чем же вас угощать?» — продолжала Адель Павловна. Есенский молчал. У него перед глазами маркеры на канонверте заволакивались туманом, ширились и начинали бешено крутиться, пока не обращались в вихри тумана. Молчание коммерсанта Адель Павловна расценила по-своему. «Как всегда, самое лучшее». Она исчезла. Есенский надорвал конверт, достал письмо. Прочитав несколько строчек, он вскочил, опрокинул кресло и все еще с письмом в руках вышел на улицу, быстро направился домой. «Меня обманули. Тернов Джилларда. Мои шхуны у Джилларда». Несенский сел за письменный стол и начал быстро писать «Мистер Дальтон». Через час Владислав Станиславович позвал горничную и протянул девушке конверт. «Немедленно сдайте на почту. Слушаюсь, Владислав Станиславович». Есенский запер заднюю дверь кабинета, достал из своего погребца бутылку коньяку и налил большой бокал. В доме Есенских собрались обедать. Столб уже был накрыт, а Владислав Станиславович все еще не выходил из кабинета. Госпожа Есенская приказала горничной, позови хозяина, вечно он опаздывает. Горничная осторожно постучала в дверь. «Владислав Станиславович!» «Бароня просит к столу!» Кабинет ответил молчанием. Горничная постучала вновь, все та же тишина. «Спят? Будить придется!» Горничная повернула ручку и открыла дверь. «Владис!» — девушка не договорила. Широко открыла от ужаса глаза и медленно попятилась назад, размахивая перед лицом руками. Побледневшие губы шептали «Не надо, не надо!» Откуда-то сверху вытаращенными глазами на нее смотрел хозяин. Голова его неестественно свесилась на правое плечо. К началу осени Тамара поднялась с постели. Здоровье ее быстро поправлялось. Она уже помогала Насте по хозяйству, но больше времени проводила с сыновьями Северова. Мальчики росли бойкие, живые, немного угловатые. Сказывалось отсутствие материнского влияния. Алексей Иванович, занятый заводом, мало уделял внимания и учению сыновей. Тамара Владиславовна стала их учительницей. Каждый день она занималась с ними дома, а затем уходила на прогулку в лес или на берег моря. За Сонечку молодая женщина была спокойна. Настя следила за девочкой лучше самой матери. «А куда мы сегодня пойдем?» – спрашивал Иван, складывая тетрадки. «В Душкино», — потребовал Геннадий, — «там церковь строят». «Нет, сегодня мы далеко не пойдем». Тамара подошла к окну и посмотрела на бухту, точно покрытую чешуей, которую рвали гребни небольших волн. «День сегодня ветреный». Тамара следила за мелкими облаками, которые, догоняя друг друга, проносились над долиной. Где-то между стеклами пробивался с тонким свистом ветерок, навивая тоску. Тамара распахнула форточку. К комнату ворвался шумный, остро пахнущий морем и сухими травами ветер, перебрал ее пушистые волосы, сбросил со стола листок бумаги, зашелестел страницами открытой книги, распахнул дверь столовую и исчез. «Ух, какой!» — Иван спрыгнул со стула, подбежал к окну, поставил ветру свое смуглое лицо. «Сквозняк! Закройте двери!» — крикнула Тамара и захлопнула форточку. «Гулять, гулять!» — настойчиво повторял Иван. Геннадий молча, с задумчивым взглядом, просил Тамара о том же. «Хорошо. Вы видели, как делают бочки?» — хитрила сама собой Тамара. «Ей хотелось быть у самого моря, у воды, следить за волнами, которые набегают на берег, омывая тасклизлую, чуть позеленевшую пристань завода, и думать о том, что, быть может, какая-то из этих волн встретилась с Геннадием Невельским». Вторые сутки, как суда, подняли якоря в бухте Гайдамак и ушли с полными трюмами ворвания Иуса. Ушёл с ними из северов, чтобы купить необходимое оборудование для завода. Тамара Владиславовна осталась хозяйкой затихшего предприятия. Рабочие завода вновь обратились в крестьян, ушли в село помогать в уборке хлеба. Корейцы с фирменом строили фанзы для приехавших семей. Корейцы селились вверх по реке, в стороне от поселка, своей колонии. На заводе было тихо, и только из сарая на косе доносился с утра до вечера виск пил, стук молотков, шуганья рубанков. Бочонков под ворвань требовалось много, работа в Бондарной не прекращалась. Там был веселый, неунывающий Устин Григорьевич Кашкарев. Тамаре он сначала не понравился, маленький, с тощими, точно вытрощенными усами и бородкой. Но стоило взглянуть в его умные зеленые глаза с добрыми морщинками вокруг, и забывалась неказистая внешность. Тамаре нравились встречи с этим пожилым человеком. Решила она побывать в мастерской и сегодня. «Вот, видите, какие вы нелюбопытные!» Выслушав ответ мальчиков, укоризненно погрозила она пальцем. Даже не знаете, как бочки делают. Человек должен знать как можно больше, а особенно о том, что его окружает. Ну, сначала обедать, а затем надевайте курточки и пойдем на косу. Сейчас мыть руки. Мальчики убежали на кухню с веселыми криками. «Настя, Настя, скорей кушать, мы идем бочки смотреть». Тамара с улыбкой проводила мальчуганов. Скоро вот и Сонечка также будет бегать, шевельнулась в ней радостное чувство, но тут же покачала головой. Нет, еще долго ждать, ждать. Как часто приходится ей ждать. Молодая женщина посмотрела на бухту и нахмурилась. По тропинке к дому поднимался обезгаус Как аккуратен этот немец. К столу является всегда точное, и хотя он был любезен, но разговаривать с ним Тамаре было в тягость. Сторонились его и дети. петр делал вид, что не замечает отчужденности, подолгу засиживался, рассказывал о своих плаваниях, курил. «И зачем Георгий предложил штурвальному столоваться у нас?» – недовольно думала Тамара – Но тут же ей стало стыдно. «Господи, кажется, я становлюсь несносной. А где же ему, больному, столоваться? Не у рабочих же!» Опираясь на трость, вырезанную из орешника, Петер шел медленно, задумчиво. Торопиться было некуда, а подумать есть о чем. климентьев привыкнув к флотскому порядку, никогда и на Геннадия Невельском не запирал свои каюты. У него не могло возникнуть и мысли о том, что на судне может быть вор. Моряки жестоко расправляются с теми, кто нарушит закон честности на судне. Воровство на корабле – дело неслыханное. Этим и хотел воспользоваться Абизгаусс. Скорее, а затем в бухте Счастливой Надежды и дважды в Гайдамаке, когда климентьев съезжал на берег, он тайком побывал в каюте капитана, обыскал ее, перебрал все бумаги в столе, заглянул даже под постель. Но чертежей китобойца нигде найти не мог. Тысяча долларов, обещанная Джиллардом, не давала ему покоя. И вот придя к выводу, что чертежей на судне нет, Абезгаус не знал, что в каюте был потайной сейф. Петр решил заняться поисками в доме Клементьева. Для этого он и сказался больным, когда китобои готовились выйти в Японию с грузом ворвания Иуса. Как не уговаривал его Георгий Георгиевич пойти в Нагасаки, где есть хорошие врачи, он отказался, доказывая, что ему нужно немного побыть на берегу, и тогда сердце успокоится».